Глава 74. Маришку Махткес сопровождали четыре человека, окружив ее неровным прямоугольником. Передний левый и задний правый были серыми крысюками вроде тех, что мы встречали раньше. Ни Доллар Долларден, ни Грязный Человек о них не упомянули. Намеренно? Возможно. Но особого значения это не имело. Лунная плесень не выглядела пленницей. Она постоянно говорила, слишком тихим, но явно недовольным голосом. Жаль, что мое волшебное ухо истощило свой ресурс. Интересно знать, что ее огорчило. Вскоре узнаем. Я собирался затащить ее прямиком на Макунадо-стрит. Я подал гениальный сигнал. «Взять их!» «Атака!» Со всех сторон. Плохие парни были обезврежены, прежде чем поняли что на них напали, как и лунная плесень. Долю секунды она словно намеревалась сопротивляться, а потом смирилась с видом, говорившим «это слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Тара Чейн, с возрастом ты становишься все коварней. Я ничего не почувствовала, а ведь мы близнецы». Драматичный вздох. «Я уже махнула на тебя рукой». «За тобой постоянно следили», — ответила лунная гниль. «Мои друзья-красюки все время находились здесь. Судя по всему, опасность тебе не грозила. Но когда ситуация изменилась, я решил тебя освободить». Дневной свет почти иссяк. Точно судить не берусь, однако мне показалось, что лунная плесень слегка посерела. Мы с Синч переглянулись. «Определенно, нужно отвести ее к покойнику». Тут глаза красючихи расширились. Я стремительно развернулся. Освещение было ужасным. Начался дождь. Но маленькую блондинку на крыше сарая, изготовителя цемента, сложно с чем-то спутать. Синж подобралась ближе, вцепилась в мою левую руку двумя своими. Засопела, поднялась на цыпочки и прошептала — «Мы не одни!» — появился капитан Дейтер Кос. «Что за проблемы, Гард? Он захватил друзей. Тени вокруг шевелились и смыкались. Следовало избавиться от мычка гвардии. «Вы когда-нибудь отдыхаете?» Нет смысла добавлять, что постоянное присутствие тайной полиции в моем заднем кармане причиняет мне неудобства. Кос все равно не поверит. Мне не дадут отдохнуть, пока вы не прекратите шалить. Угадайте, кого моя жена ненавидит больше свекрови?» Кто-то похитил сестру лунной гнили. Связи Синдж помогли нам отыскать ее. Мы пришли ее спасти. «Начинаю понимать, почему директор с генералом Тупом развели вокруг вас истерику. Похоже на правду, но пахнет, как ее огрызок. Подобную работу следует предоставить гвардии». «Нужно было сообщить нам, когда это случилось!» «Не только у вас проблемы с доверием», — пожал я плечами. «Еще бы! Интересная у вас компания!» Я решил, что он имеет в виду моих спутников. И, возможно, так оно отчасти и было, но смотрел он на плохих парней. «Ага. Редко встретишь серых крысюков, работающих с другой расой. Вам бедней! Мои боссы этим заинтересуются!» Я сосредоточился на самоконтроле. Это был один из тех моментов, когда, оставшись самим собой, я мог заработать отвратительную грядку для дальнейшего вскапывания. — Мысль такова, — продолжил Кос. — Начальнику это не понравится. Но я, главный на месте, с полной свободой действовать по обстоятельствам. И по правде сказать, вы с друзьями сделали всю работу. «Будет несправедливо конфисковать у вас весь урожай. Хотя на моей стороне закон!» Я прикрыл руками зад. Сейчас кого-то от души пнут. Секунду ушла на то, чтобы догадаться. Кос со мной играет. Намеренно тянет время. «Давайте разделим добычу!» — предложил он. «Крысюк и бандюк вам, крысюк и бандюк мне!» «Годится?» Перед Коссом возникла каштанка. Она встала в боевую позицию, оскалилась и зарычала, скорее сердито, чем угрожающе. — Свирепая подруга, гарит ухмыльнулся кос. Собираешься вцепиться мне в брюки, девочка? — Никогда не знаешь наверняка, — заметил я. — Она с характером. Умница-разумница, хитрюга Тара Чейн, Макткес, воспользовалась суматохой, чтобы увести Маришку подальше от капитана. Маришка не сопротивлялась. У нее не было желания отправляться в не слишком гостеприимное заточение. Обитатели Альхара переродились в своей вере в закон. Маришка же предпочитала традиционные привилегии. Одна из сестер или обе сделали нечто, чтобы стать менее заметными. Но обмануть коса не удалось. — Мисс Махткес, мадам! Я понимаю, что вы хотите предаться эмоциональному воссоединению после счастливого спасения. Но вашей сестре следует как можно скорее навестить нас в Альхаре, чтобы мы могли собрать информацию о преступниках. Он подбегнул мне. У вас будет время свести историю воедино. Кос имел в виду не совсем то, что сказал. В действительности он рассчитывал на более совершенную технику допроса Покойника. Он подбегнул еще раз, и в этот момент наглая дождевая капля размером с яйцо Малиновки ударила его прямо в лоб. Кос взвизгнул Стэнк, сплит! Возьмите этого и вот этого, и идем! Может, я успею поужинать до полуночи? Каштанка снова зарычала. К ней присоединились подруги. Но на этот раз объектом собачьего внимания был не Дейтер Кос птицы смотрели на нагревательную башню изготовителя цемента, где на фоне тускло-серого неба вырисовывался силуэт спутника маленькой блондинки. Он шагнул с задней стороны башни и исчез. «Что это было?» — спросила Тара Чейн. «Меня все больше занимает, почему эта девчонка постоянно возникает в тот момент, когда моя жизнь становится интересной. Правда? Всякий раз? Я пожал плечами. Может и нет. Ну, не совсем. Часто. Иногда я ее не видел, но из этого ничего не следовало. Она могла наблюдать. Просто мне интересно, почему. Давай-ка отведем сестренку к тебе на обед. Отличная идея.